На политрука нашей роты наградных написали гору. Раза три-четыре успели наградить его перед строем, ну а чаще не успевали или в госпиталях вручали. Две награды отдали семьям, а одна, говорят, большая, его так до сих пор и ищет. Человеческая память не делит людей на живых и мертвых. Одни пали на поле боя, другие прошли через всю войну. Но все они, и те, кто ушел, и те, кто остался, пока они живы в твоей памяти, остаются для тебя живыми людьми. Среди многих людей, с которыми я в разные годы встречался на фронте, в моей памяти живут те армейские политработники, которых я мысленно по-прежнему называю комиссарами. И не только потому, что в ту пору, когда я их встречал, существовал Институт военных комиссаров, и не только потому, что они носили тогда комиссарские звания, а еще и потому, и это, наверное, самое главное, что они были комиссарами по духу. И то высокое понятие, которое мы вкладываем в слово «комиссар», подходило к их образу жизни, к их поведению на войне. Я вспоминаю четырех комиссаров. Двое из них отдали жизнь за Родину, а двое, пройдя всю дорогу войны от начала до конца, остались живы. И у меня есть счастливая возможность до сих пор писать им письма и получать от них ответы. Комиссара 287-го стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии старшего политрука Никиту Алексеевича Балашова я встретил впервые в конце августа 41-го в боях под Одессой в разбитом бомбежкой и артиллерийским огнем маленьком хуторке Красный Переселенец. Об обстановке этого дня скупыми, но достаточно выразительными словами говорит лежащее передо мной сейчас на столе старое боевое донесение. 287-й стрелковый полк отражает многочисленные атаки врага. В бой брошены все резервы. Разведвзвод, саперная рота и химвзвод. Я увидел в тот день Балашова, только что вышедшим из многочасового непрерывного боя. Он был без фуражки, в совершенно выгоревшей гимнастерке и пыльных рваных сапогах. Он был усталый, но веселый, потому что полк отбил за день все атаки. И таким же веселым, задорным, Не теряющим присутствие духа, я видел его на следующий день на переднем крае, когда его полк отбивал новые атаки противника, а их было в тот день четыре, и, кажется, как было написано потом в донесении, силою до полутора полков. А между одним и другим страдными фронтовыми днями была короткая летняя ночь. И часть этой ночи Никита Балашов потратил на то, чтобы рассказать мне, корреспонденту, о людях своего полка, а потом, в ответ на мои вопросы, немножко о себе самом. Этот человек поразил меня тогда не только своим хладнокровием и веселым бесстрашием, но и цельностью натуры, полнотою той душевной жизни, которой он жил на войне. Казалось бы, до предела поглощенной войной он ни на йоту не утратил интереса к той прежней оборвавшейся мирной жизни. Читал наизусть стихи, вспоминал в самых живых подробностях довоенные литературные вечера в военно-политической академии, где он учился, хвалил одни книги и ругал другие, с пристрастием допрашивал меня, где, на каких фронтах те прозаики и поэты, которых он видел на литературных вечерах. И в особенности спрашивал о тех, чьи стихи он помнил и любил, Война не вышибла из него ничего человеческого. Она была не в силах переменить его. Если можно так выразиться, он был нравственно сильнее ее. И, наверное, именно поэтому был любимцем и душою полка. В чем я смог собственными глазами убедиться на другой день, когда мне пришлось быть с ним на переднем крае среди людей, которых он знал так же хорошо, Как хорошо они знали его. Таким он запомнился мне, там, под Одессой, веселым, бесстрашным и человечным. Очень усталым и в то же время неутомимым. А потом я видел его еще раз, уже мельком, зимой, во время нашего контрнаступления под Москвой, в метельный день под Богородицком. Больше не видел но навсегда запомнил этого одного из первых встреченных мною на войне комиссара. 15 мая 1943 года умерший от ран замполит дивизии гвардии полковник Балашов был похоронен в Сухиничах на площади Ленина. Его провожали в последний путь 2000 бойцов и командиров его дивизии, а от военного совета 16-й армии надгробную речь произнес ее командующий генерал-лейтенант Баграмян, сказавший, что дивизия потеряла пламенного большевика, смелого воина, человека, который беззаветно любил родину и беспредельно ненавидел врага. Андрей Семенович Николаев был почти ровесником Балашова. Когда началась война, Ему тоже не было сорока, но предвоенная судьба его сложилась так, что он встретил войну не старшим политруком, как Балашов, а корпусным комиссаром, членом военного совета армии. Я встретился с Николаевым на Чангаре и Арабатской стрелке во время самых первых боев за Крым. Уже спустя много лет после войны в воспоминаниях генерала армии Павла Ивановича Батова я прочитал его характеристику Николаева, которая поразила меня совпадением с моими собственными представлениями об этом замечательном человеке. Ему, как и многим товарищам, писал о Николаеве Батов, испытавшим чрезвычайное выдвижение в конце 30-х годов, Было туговато. На Хасане он был комиссаром полка. Теперь член военного совета отдельной армии, действующий на правах фронта. С командующим у них не было взаимного понимания. Не будучи в состоянии поправить командарма в главном, Николаев исправлял частности. Уезжал в полки, в родную для него стихию боя. Николаев-то был к опасностям боевой обстановки равнодушен. Наоборот, его как будто приводило в хорошее настроение, сознание, что он вполне делит эти опасности с массами бойцов и офицеров. Я привел слова Батова. А вот что записано об Андрею Семеновичу Николаеве в моем дневнике. Как я понял из его поведения он считал неправильным самому непосредственно вмешиваться в решение командования при отсутствии абсолютно критической обстановки. Так он считал, с точки зрения комиссарских принципов и комиссарской этики. Как он их понимал. А по складу своей души, когда было тяжело и когда ему казалось, что бойцам плохо, и что они чего-то не понимают и чего-то боятся, то для себя лично он находил простое решение. Быть там, где тяжело. Сидеть вместе с этими бойцами или идти вместе с ними. Необходимость поступать так он относил в первую очередь к себе. И во вторую, к тем командирам, которые поставили своих бойцов то или иное трудное положение, и считал, что командира, имеющего привычку отдавать неоправданные приказания, лучше всего лечить от этой привычки, поставив его самого в те условия, в которых находятся люди, выполняющие это его приказание. еще одна выписка о нем из того же дневника. Николаев быстро встал, отряхнулся и, не оборачиваясь, пошел вперед. Все следующие 800 метров мы шли под минометным огнем. Рота была первый раз в бою под огнем. И все больше бойцов и дальше двигались только ползком или просто лежали, не вставая, прижавшись лицом к земле. Первый раз Николаев лег от неожиданности на землю, так же, как и все мы но теперь бесостановочно шел, не пригибаясь даже при сравнительно близких разрывах. Шел с таким видом, такой походкой, что казалось, идти вот так же, как и он, это единственное, что возможно сейчас делать. Он шел зигзагами вдоль цепи, то влево, то вправо, мимо упавших и прижавшихся к земле людей. Он неторопливо нагибался, толкал бойца в плечо и говорил, «Землячок, а?» землечо землечо и толкал сильней тот поднимал голову чего лежишь убьют ну что ж убьют на той война вставай вставай убьют вот я стою ну и ты встань не убьют а лежать будешь скорее убьют на ходу труднее в нас попасть примерно так с разными вариантами говорил он то одному то другому Но главное было, конечно, не в словах, а в том, что рядом с прижавшимся к земле человеком стоял другой, спокойный, неторопливый, стоял во весь рост. И тот, у кого оставалось в душе хоть крупицы самолюбия и чувства стыда, не мог не подняться и не встать рядом с Николаевым. Каким был в бою этот комиссар, благодарно вспоминая которого Я потом уже после войны написал повесть о комиссаре, назвав ее «Пантелеев». Герой этой повести погибает в Крыму в 41 первом году. В жизни было по-другому. Мне выпала неожиданная радость уже после Крыма еще раз в апреле 42 встретить Николаева в Москве. Это были нелегкие для него дни. Освобожденный от должности члена военного совета армии, он писал рапорты о перемещении на любую должность, лишь бы с немедленной отправкой на фронт. Мы провели с ним день. Он не говорил ни слова об обстоятельствах своего смещения. Не берусь судить, было ли в его душе чувство обиды или не было, он за весь день ни разу, даже вскользь, не упомянул об этом. В этот день, вдруг, как бы освободившись от обязанности говорить о вещах, имевших отношение к его прямому делу войне, он с каким-то удивившим меня юношеским романтическим чувством говорил о чистоте души, которой не хватает людям и которая, как он считал, окончательно придет только тогда, когда всюду, на всем земном шаре будет социализм. В тот день среди всех этих разговоров я как-то вдруг понял, что те жизненные привычки, которые я замечал за ним раньше, жесткая койка с солдатским одеялом, умеренная до удивления еда, непременно собственноручное подшивание подворотничков и чистка сапог, были не только привычкой, как мне это казалось раньше, но и результатом его взглядов на поведение человека. Вскоре после этой встречи Андрей Семенович Николаев уехал воевать на юг комиссаром 150-й стрелковой дивизии и погиб в начале июня во время тяжелых оборонительных боев под Лозовой. Именно о таких людях, как Никита Балашов и Андрей Николаев, мною написана и маленькая поэма «Наш политрук». Несколько строк из нее – Взятый эпиграфом. Другие строки поэмы мне хочется привести здесь, вспоминая о Балашове и Николаеве. Тем более, что дело не в их воинских званиях, а в сути той работы политических руководителей, которой они занимались до своего последнего вздоха. «Всю дорогу четыре года» они были душой роты, А душа, говорят, бессмертна, не попы, а мы, коммунисты, говорим, что она бессмертна. Если наше смертное тело, не страшас, мы сожгли в огне на отечественной войне. А Дмитрий Иванович Еремин Комиссар 104-го артиллерийского полка на Рыбьем полуострове, с которым я впервые встретился осенью 41-го года за Полярным кругом далеко на севере, не так давно написал мне, что он жив и здоров, и что его старший внук уже отслужил в советской армии. А сам он отметил важную дату — 50 лет со дня вступления в партию. Но в моей памяти... Он живет сорокалетним батальонным комиссаром, душою того заполярного артиллерийского полка, который останавливал в 41 первом году огнем своих орудий фашистов, пытавшихся прорваться с материка на полуострова Средний и Рыбачий. Еремин был к началу войны уже старожилом этого самого крайнего северного участка фронта. Сидел он со своим полком там, на полуостровах, еще с финской войны. Знал на рыбачьем и среднем каждый камешек, каждую скалу и расщелину. Знал каждого человека в своем полку, был заботливым хозяином. И клуб у него был свой, и самодеятельность, и свои поэты полковые. Был он человек спокойный, хозяйственный, с юмором с лукавой хитринкой. Таким он был в мирное время, таким, не переменившись, впрягся и в войну. Вроде бы оставался неторопливым, а все поспевал. Где люди полка, там и он, всегда с ними, то на огневых, то на наблюдательных пунктах. Там, на севере, сами условия войны Вечные непогоды, долгая полярная ночь, жизнь в скалах, где окоп-то не вырыть, надо его буквально вырубать. Тяжелая долгая позиционная война как-то особенно заставляли ценить ту с хитринкой житейскую мудрость, которая была в комиссаре полка. Его умение пошутить и над непогодой, и над неуютом, его неунывающую способность сохранять юмор в самой, казалось бы, гнетущей обстановки. Этот жизнерадостный человек, всего неиссякаемым юмором и непоказной, обыденной, каждодневной храбростью, словно нарочно был создан для той заполярной фронтовой жизни. Начав войну в Заполярье, Дмитрий Иванович заканчивал ее на юге. Прошел всю Украину, Румынию, Венгрию, Чехословакию, начальником политотдела артиллерийской дивизии. Был ранен и контужен. Одного сына потерял на Курской дуге, а со вторым дошел до победы. Отвоевал войну, а потом после нее проработал еще много лет в ДОСААФ. Зимой 1963 года в Волгограде, в 20-ю годовщину Сталинградской битвы, Среди приехавших на годовщину ветеранов я увидел высокого, смуглого, моложавого генерал-лейтенанта. Лицо его мне казалось очень знакомым, но в первые минуты я никак не мог вспомнить, где я его видел. И вдруг вспомнил, здесь же, неподалеку, в нескольких километрах отсюда и видел. Только был он тогда не генерал-лейтенант, а батальонный комиссар Греков. Бригада, или как тогда ее чаще называли группа полковника Сергея Федоровича Горохова, дралась с врагами на самой северной окраине Сталинграда в районе тракторного завода и поселка Рынок. А Владимир Александрович Греков был тогда комиссаром бригады. Молодой, подвижный, стройный, чернявый, похожий чем-то на Григория Мелехова, каким я его себя тогда мысленно представлял. И даже где-то осталась его тогдашняя фотография вместе с командиром бригады Гороховым на их наблюдательном пункте в одном из крайних домов поселка тракторного завода. А потом мы ходили с ним в батальон к старшему лейтенанту Вадиму Ткаленко, пробирались в роту по узкой тропочке под прикрытием крутого откоса Волжского берега. И когда я потом писал повесть «Дни и ночи» о тех днях в Сталинграде, я часто вспоминал и Горохова, и Грекова, и Ткаленко. Не будь тех встреч с ними на том клочке Волжского берега, которые они, окруженные со всех сторон, так и не отдали фашистам, не было бы и книги. А встретившись через 20 лет, мы пошли с Грековым туда, где он воевал вместе со своими товарищами, и целый день лазили по берегу. И он узнавал то одно место, то другое, то один НП, то другой, третий, И вдруг видел под снегом очертания ямы, где когда-то была ротная землянка, в которую угодило прямое попадание. Останавливался и вспоминал людей своей бригады, погибших вот здесь, на этом самом месте, вот здесь, в другом, в третьем. Вспоминал имена, фамилии и особенности характеров этих давно погибших людей. Вспоминал... С такой точностью, как будто и не прошло 20 лет. И я подумал тогда, хотя у меня, журналиста, цепкая профессиональная память, но у него, комиссара, память сильнее, глубже. Наверное, потому что я тут только присутствовал, а он воевал и сейчас как бы заново переживал каждую понесенную тогда людскую потерю. И, наверное... Нет цепче и сильнее памяти, чем память о том клочке земли, на котором стоял насмерть. Мы не раз после этого встречались с Грековым совсем в других местах, в Белорусском округе, где он служил. Но у меня было такое ощущение, что где бы он ни служил, он всюду возит с собой в душе и в памяти, Тот клочок Сталинградского берега и тех людей, чьим комиссаром он был тогда. Свои воспоминания опять же хочу завершить строками поэмы «Наш Политрук». «У него было длинное имя, у Политрука нашей роты. За четыре кровавых года так война его удлинила» что в одну строку не упишешь. Иванов его было имя, и Гриценко, и Кондратович, Акопян, Мурадов, Долидзе, и опять Иванов, и Лацис, Гельбаев, Слуцкий, и снова Иванов, и опять Гриценко. Где же наш политрук девятый? Говорят, секретарь райкома, говорят, бригадир в колхозе, говорят, Дипломат на Кубе, говорят, в отдел послали, Чтоб на совесть все без обмана. Говорят, в партийном контроле, восстанавливая справедливость, День и ночь сидел над делами, что касались живых и мертвых. Что остались от тех недобрых, столько бед принесших времен. Очевидно, разные люди его в разных местах встречают. Вот и разные говорят. Видно, был он в войну не только в нашей с вами стрелковой роте.